«Ты прекрасно знаешь правила нашей игры». В этот раз улыбка у барона получилась не особый, не особенно веселой. «По твоей вине погиб вор, а таких промоков мы не прощаем никому. Посмотри, что с ними сделали». И барон бросил на стол пачку фотографий. Алексей потянулся к фотографиям, но затем его рука невольно замерла. «Видно было и так, это был Чиф» он лежал на пустыре среди вороха тряпья и обрывков газет неподалеку валялись ржавые консервные банки разбитые бутылки глаза Чифа были закрыты будто он спал только на шее зияла глубокая кривая рана барон с интересом наблюдал за реакцией алексея руко дернулась будто бы от удара хлыста такое не отрепетируешь». определенно парень не знал чем завершится их вояж Питер. Жаль, будет его убирать. Но другого выхода нет. Не понравилось? Участливо поинтересовался барон. Мне, знаешь ли, тоже очень не по душе. Послушай, барон, как же тебе доказать, что я тут ни при чем? А доказывать ничего не надо, дорогой ты мой, радостно объявил Назар Кудрявцев. Для меня и так все ясно, ты не виноват. Отведите нашего гостя и успокойте его. Навсегда. Назар Кудрявцев в своих подвалах уже забетонировал четыре трупа. Алексей Воронов должен был стать пятым. Барон порылся в гардеробе и решил надеть свой выходной костюм в светло-серую полоску. К нему полагалось белой рубашкой галстук. Здесь Назар испытал некоторые затруднения. Так было всегда при выборе этой детали туалета. Назар остановил свой выбор на галстуке цвета беж. Так торжественно он надевался в тех случаях, когда настроение было дрянь. Неожиданно для самого себя он осознал, что из ровного душевного состояния его выбила именно гибель Чифа, а теперь ему предстояло объяснение с Михалчем, что тоже прибавляло оптимизма и бодрости духа. Назар подошел к огромному почти до самого потолка зеркалу. Внешний вид его был безукоризненный, продуман до малейших деталей. Если не знать, что родом Назар из вятских крестьян, то можно было бы предположить, что он отпрыск видных аристократических фамилий. Барон посмотрел на часы, стрелки роликса показывали 14.30. Самое время. Опаздывать на подобную встречу не полагалось. А впрочем, Являться раньше назначенного времени также считалось дурным тоном. Назар спустился во двор. Один из его телохранителей уже дожидался возле «Мерседеса», лениво куря дорогой сигару. На появление барона слуга отреагировал мгновенно. Распахнул дверцу машины. «Пожалуйста, Назар Викторович, не напрягайся», — отмахнулся барон. «Я поеду один». Машина была разогрета, оставалось только переключить скорость и плавно надавить на газ. Ворота мягко раздвинулись, и барон уверенно выехал на дорогу. Михайлович принимал гостей всегда в одной и той же комнате, скромно называя ее своим кабинетом, хотя она больше напоминала какой-нибудь столичный музей живописи. На стенах висели полотна Айвазовского, Пикассо, Ребранта. В этом доме все было настоящее, и поэтому ни у кого никогда не возникало сомнений в подлинности картин. Если здесь и было что-то от кабинета, так это широкий крепкий стол из красного дерева, за которым, по заверению хозяина дома, сиживал последний из императоров династии Романовых. В этот раз Михалыч пренебрег традиции, он проводил барона в комнату поменьше и поэтому гораздо более уютную. Теперь со стен на него не давили своими творениями бессмертные. И комната больше напоминала библиотеку. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами, а в самом углу возвышалась греческая амфора. Создавалось впечатление, что эта комната – обитель кабинетного ученого, но никак не вора в законе и хранителя общаковской кассы. Впрочем, Михалыч всегда был немножечко не такой, как все – и живи он не в воровской среде, то непременно простыл бы чудаком. Над его страстным увлечением, чтением исторических романов, тихомолку посмеивались, но главная черта Михайловича была в ином. Старик был надежен и держал в себе все секреты воровского сообщества так же крепко, как египетские пирамиды тайны усопших правителей». «Тут такое дело!» — невесело начал барон после того, как Михалыч разлил коньяк в низенькие пузатые рюмочки. «Мне сообщили, что чифу больше нет. Его нашли с перерезанным горлом на, на городской помойке». «Ты опоздал со своими сообщениями на двой соток!» — равнодушно произнес Михалыч. «Признаюсь честно, я думал, что ты появишься значительно раньше». «А чего ж ты выжидал?» «Не знаю. Сколько денег уже вложено в проект?» «Немного, где-то около двух миллионов долларов». «Немного, — говоришь, — а дело-то не продвинулось, ни на шаг. Хочу тебе заметить, что в последнее время твои идеи нам слишком дорого обходятся. И куда же ушли наши денежки?» да «Тут просто какая-то чертовщина. Стоило мне только найти людей...» согласившихся посодействовать, как они тут же исчезли. И большая часть этих денег ушла на взятки. Значит, они испарились вместе с твоими деньгами. Недобро ощерился Михалыч. Ну, тут совсем другое, их устранили. Двоих из них прирезали точно так же, как Чифа, а третьего нашли задушенным. И что самое странное, никаких следов. Мы пробовали наводить справки по своим каналам, однако все бесполезно. Естественно, покойнички забрали с собою могилу и выплаченный аванс. Поверь мне, Михалыч, я не бездействовал. Мы сумели почти вплотную подойти к мэру, человек, который обещал нам посодействовать, очень близкий его друг. Его последничество обошлось нам почти в сто тысяч долларов. Но за день до того, как все должно было решиться, его труп нашли в мусорном баке. Против нас играет по-крупному, но кто пока неизвестно. Признаюсь тебе, Назар, мне не нравится эта игра. Я всегда предпочитал реального противника, а бой с тенью меня нисколько не вдохновляет. Если дело так пойдет и дальше, мы вложим деньги во что-нибудь другое. Михалыч, мне нужно совсем немного времени, я найду этого человека. Мое мнение таково, что всякий риск должен быть оправдан. Наш общак не безразмерен. Что с нами станет, если мы будем вкладывать деньги в проекты, обреченные на провал? Наша организация не богодельня и не спонсорством не занимается. А потом ведь кто-то должен отвечать за убытки. Михалыч выжидающе посмотрел на Назара. Взгляд у старика был прямой и очень откровенный. Было в глазах старика нечто мистическое. Назар слышал о том, что маги тибета могли так натренировать свой взгляд что и глаза действовали как орудие убийства, дикие животные замертво падали под их взором. А если это действительно так, то красивый миф о Медузе весьма недалек от истины. Скорее всего, Михалыч был из этой же когорты избранных. Барон достойно выдержал нацеленный на него взгляд. «Не мне тебе говорить, сам знаешь, за подобные промахи мы всегда спрашиваем очень строго». Сильнее сказать было невозможно, и барон почувствовал внутри неприятный холодок. «Михалыч, дай мне шанс. Это моя идея, и я хочу довести ее до конца. А там сам решай. Я найду того человека, который играет против нас. К тому же я не верю, что ты сам захочешь оставить все как есть». «И правильно делаешь, барон». Старик изобразил что-то похожее на улыбку. Я тоже не уважаю беспредельщиков, которые лезут грязными руками в наш пирог. Мы дорого за него платим и ни с кем делиться не собираемся. Если я уважаю чужие порядки, так того же самого я жду и от других. Ты должен постараться найти этого ублюдка. Я делаю все, что в моих силах. Но иногда мне кажется, что против нас работают люди из ФСБ, с большими звездами, понимаешь? Слишком грамотно построена игра. На чем основные твои подозрения? А вот послушай, едва президент компании обещал нам свою поддержку в продаже генерального пакета, как его тотчас нашли мертвым на собственной даче. Вместо него был назначен другой, который сторонится нас как чумовых и обзавелся такой профессиональной охраной, который позавидовал его президент Соединенных Штатов.